«Это достаточно ясно», — резюмировал вице-адмирал. «Как это предложение читается теперь, Эдвуд?» «Во-первых, что я настоящим назначаю и утверждаю сэра Реджинальда Уичкомба из Уичкомб-Реджеса в графстве Хартфорд, баронета, исполнителем этой выраженной мною воли и так далее. Если этот пункт вас устраивает, сэр Уичерли, будьте добры сделать знак согласия». Больной улыбнулся, кивнул головой, поднял руку и с беспокойством взглянул на своего родственника. — Я согласен оказать вам услугу, сэр Уичерли, если таково ваше желание, — заметил тот, уловив смысл взгляда своего родственника. — А теперь, сэр, — продолжил вице-адмирал, — необходимо задать вам несколько вопросов, чтобы Этвуд знал, что писать дальше. — Желаете ли вы завещать какое-либо недвижимое имущество? — сэр Уичерли ответил утвердительно. — «Желаете ли вы завещать все ваше недвижимое имущество?» Был дан тот же знак согласия. «Это сулит, как говорится, попутный ветер и скорую гавань, не так ли, Эдвуд?» Секретарь старался писать как можно быстрее, и через две-три минуты громко зачитал следующее. «Во-первых, я делаю и объявляю следующие завещательные распоряжения, а именно, «я отказываю и завещаю...» Прочерк. «Из...» Прочерк. Все недвижимое имущество, которым владею на момент смерти, вместе со всеми домами, арендами, прочим наследуемым имуществом и всем, что к всему относится, а также все мои права на оные, будь то по закону или по справедливости, навечного владения и пользования, означенному... Прочерк. Из... Прочерк. С полным правом собственности со стороны наследников. Прочерк его душеприказчиков, распорядителей или правоприемников. «Оставлены пропуски для имени прочих сведений, а также полунаследника», — добавил секретарь. «Все как полагается и по закону, я думаю, сэр Реджинальд». «Я рад, что и вы так думаете, сэр». «А теперь, сэр Вичерли, мы ждем, чтобы вы назвали имя счастливчика, которого вы намерены избрать своим наследником». «Сэр Реджинальд». Реджинальд Уичкомп, с трудом произнес больной. Полукровка, но не Нулус. Наследник сэра Майкла, мой наследник. — Яснее по-английски не скажешь, — воскликнул сэр Джервис с тоном человека, неразочарованного услышанным. — Впишите имя сэр Реджинальд Уичкомп из Уичкомп Реджитса, Хартфордшир. — Эдвуд, да, у него это получается красиво а в другой пропуск надо вписать его наследникам, душеприказчикам и так далее. Прошу прощения, сэр Джервис, здесь должно читаться ему самому, его наследникам и так далее. Совершенно верно, совершенно верно это вот. Теперь прочтите это медленно, и сэр Уичерли выразит согласие, если одобрит. Что и было сделано. А сэр Уичерли не просто одобрил но, как стало очевидно всем присутствующим, не исключая даже сраженного и расстроенного Тома, одобрил с чувством близким к восторгу. «Здорово он распорядился землей, а этот, — сказал сэр Джервис, который к тому времени заинтересовался этим делом, словно настоящий нотариус, или, скорее, тот, на чьи плечи ложится ответственность за успех или неудачу. Теперь переходим к личному имуществу желаете ли вы завещать вашу мебель вина лошадей кареты и прочие вещи этого сорта какому либо конкретному лицу сэра выейчерли все сэру реджинальду уичкомбу полукровке, наследнику старого сэра майкла ответил завещатель хорошо вставьте ка это, это вот, ибо мне нравится когда семейные дела улаживаются именно таким образом как только будете готовые прочтите написнное чтобы послушать, как оно звучит. Далее я завещаю названному сэру Реджинальду Уичкомбу из Уичкомб Реджиса, вышеупомянутому баронету, всю свою личную собственность целиком и полностью, записав, тут же зачитал этот включая мебель, вина, картины, книги, лошадей и кареты и все прочее добро и движимое имущество, находящееся в моем владении на момент смерти Исключая из всего и отсюда, тем не менее, те суммы в наличности, фондах, закладных, векселях или иных долговых бумагах, либо те предметы, которые я могу по этому документу особо завещать любому другому лицу. Теперь мы можем перейти к особым условиям завещания, сэр Джервис. А далее другое условие может сделать сэра Раджинальда наследником, не неотягощенным долговыми обязательствами, если так будет угодно сэр Уичерли. «Если вы согласны с таким условием, мой дорогой сэр, сделайте обычный жест согласия». Сэр Уичерли одновременно поднял руку и кивнул головой, со всей очевидностью выражая полное удовлетворение. «А теперь, мой добрый сэр, мы переходим к фунтам. Нет? К гинеям? Они вам больше нравятся. Ладно, сознаюсь, это звучит приятнее для слуха и больше соответствует привычкам джентльменов. Вносит ли в завещание генея?» Хорошо. Сперва назовите наследтеля. Верно, сэр Реддженальд. Совершенно верно, сэр Джервис. И сэр Уичерли должен знать, что теперь ему надлежит назвать первое лицо, кому он желает завещать что-нибудь «Милли», Милли, пробормотал больной. Что? Милли? Но причём тут Милли, сэр Реддженальд? Он имеет в виду мисс Милдред Датон, горячо вмешался Уичерли, хотя и с должной скромностью. Да, верно. — Верно, — добавил завещатель. — Малютка Милли, Милли Даттон, добрая малютка Милли. Сэр Джервис помедлил и оглянулся на Блю Уотера. словно хотел сказать. — Это все равно, что возить уголь в нью -касл». Но этот ухватил мысль и записал имя в положенной форме. — Я отказываю и завещаю Милдред Даттон, — громко зачитал он, — дочери Фрэнсиса Даттона из Королевского военного морского флота. Сумму в...» Прочерк. «Какую сумму внести в пропуск, сэр Вичерли?» «Три». «Три». «Да, три». «Сотни или тысячи, мой добрый сэр?» спросил сэр Джервис, немного удивленный размером завещательной суммы. гиней 3000 гиней геней. Пять процентов». — Это понятно как логарифм. Откажите, юной леди, три тысячи генеи с пяти процентов, Эдвуд. — Я отказываю и завещаю Милдред Даттон, дочери Фрэнсиса Даттона из Королевского военно-морского флота, сумму в три тысячи генеи в пятипроцентных бумагах этого королевства. Так годится, сэр Уичерли. Старый джентльмен взглянул на Милдред с доброжелательной улыбкой ибо в этот момент ощутил, что возвышает чистую и прелестную девушку над обыденными обстоятельствами ее положения, делая ее независимой. — Чье имя впишем в следующем, сэр Уичерли? — подытожил вице-адмирал. — Гене должна оставаться еще более чем достаточно. Грегори и Джеймс, сыновья моего брата Томаса, барона Уичкомба. «Пять тысяч генея каждому», — добавил завещатель, предпринимая большие усилия, чтобы выразить свое мнение как можно яснее. Его поняли. И после короткой консультации с вице-адмиралом Эдфуд закончил, наконец, писать завещание.